Глава 8. Личный дневник. Хорошие девушки ведут дневник. У плохих же нет на это времени. Я же просто хочу жить, чтобы об этом потом помнить. Брук Дэвис. Холм одного дерева. Вернувшись в отделение, детективы изучали дневник Шарлотты. Они сразу отметили, что девушка вела его нерегулярно. Она обращалась к нему в часы отчаяния. Все записи в дневнике были довольно депрессивными, путанными и нечастыми. Последняя запись в дневнике датировалась днем смерти Шарлотты. До этого запись была в октябре, до нее в сентябре и так далее. Выходило, что примерно раз в месяц девушка переживала упаднические настроения и нуждалась в выходе негативных эмоций или страхов, которые не могла или не хотела разделить с близкими. Дневник Шарлотты характеризовал ее как умную, грамотную и вполне уравновешенную личность, даже учитывая обстоятельства записей. То, что происходило до даты ее смерти, мало интересовало детективов, тем более читать о ее отношениях с подружкой было неприятно, создавалось ощущение, будто они подсматривают через замочную скважину в чужую спальню или даже роются в белье. Логан быстро пролистал первые страницы, И бегло прочитал текст по диагонали, чтобы наверняка не упустить важных деталей. Убедившись, что в ранних записях нет ничего стоящего для дела, Миллер перешел к той части, которая могла помочь ему понять, как умерла девушка, прежде чем они получат результат экспертизы. Запись в дневнике Шарлотты Дэвис 24.11.2020 9.00. Сегодня утром во время пробежки я наткнулась на детектива Уильяма Мороза из бюро полиции Портленда. Он предложил мне взятку. 20 тысяч долларов за то, чтобы я слила дело Райли Кларк. Я отказалась. Но боюсь, что он не остановится на мне. Я слишком мелкая рыба в этой пищевой цепочке. Он мог бы подкупить прокурора, присяжных или даже судью. Не могу понять, зачем ему это нужно. Личные счеты с моей подзащитной. Может, он один из ее старых клиентов? Это всего лишь догадки. Мне не понравился его взгляд, он был полон решимости. Такие люди не останавливаются на середине пути. Я пригрозила доложить его руководству о случившемся, если он не перестанет вмешиваться в этот судебный процесс. Надеюсь, что это образумит его. Это было первым моим порывом — защитить свои границы, своего клиента. Только сейчас ко мне начало приходить осознание, что я дразнила хищника. Не исключено, что он может захотеть избавиться от меня, как от свидетеля. Что-то у меня фантазия разыгралась. Конечно, он этого не сделает, он ведь полицейский. Мне нужно собираться на слушание. Кажется, стало немного легче». Под этой записью красовался портрет Уильяма Росса. На рисунке он вышел даже чуть лучше, чем выглядел в жизни. Логан сжал зубы и продолжил чтение. Запись в дневнике Шарлотта Дэвис, 24 11 2020, 23, Неспокойно. Запись в дневнике Шарлотта Дэвис, 25 11 2020, 22, Пару часов назад у меня состоялся разговор с Самантой Стоун. Я попросил ее стать свидетелем защиты. Сегодняшнее слушание закончилось плачевно. Теперь Саманта — наш единственный шанс на смягчение приговора. Вот только она предпочла продать свою любовь, если она вообще была. Девушка сказала мне, что она является свидетелем обвинения, потому что обвинение платит, а я ничего не предложила ей, кроме жизни Райли. А жизнь, видимо, на хлеб не намажешь. Она не назвала имя того, кто купил ее показания, но, учитывая события сегодняшнего утра, нетрудно сделать соответствующие выводы. Только положив трубку после разговора с ней, я спохватилась, что не включила диктофон. Пыталась перезвонить ей, чтобы еще раз вывести ее на откровение или даже предложить перекупить. Не на самом деле, а только для записи. В момент отчаяния мне пришла в голову замечательная идея. Такая она мне оказалась вначале. Я решила позвонить детективу Россу, раздобыл его номер через знакомых. У меня не было прямых доказательств того, что это он купил свидетельские показания Саманты. Поэтому я решила, что буду блефовать и выведу его на чистую воду. Так я и сделала. Включила диктофон и сказала им о том, что знаю обо всем, что Саманта сама в пьяном угаре призналась в этом и назвала его имя. Он не подтвердил этот факт, но и не опроверг его. Также в телефонном разговоре он упомянул о том, что его предложение о взятке для меня уже не актуально. Он не сказал прямо про взятку, конечно. Получается, что прямых доказательств его причастности у меня нет. Но эта запись может служить поводом для проверки. Завтра же утром я отнесу ее начальнику полиции. Остается лишь надеяться на то, что он не замешан в этом деле. Я уже не знаю, кому можно верить. Если честно, мне очень страшно». В голосе детектива звучала угроза. Но разговор с детективом Тайлером Блантом немного успокоил меня. «Завтра он попробует уговорить Элизабет Дюкан дать показания в суде. Она одна из немногих, кто не ненавидит Райли и была знакома с ней во времена ее детства. Очень надеюсь, что все сложится хорошо». Запись в дневнике Шарлотты Дэвис, 26.11.2020, 0 часов 15 минут. Никак не могу уснуть, все время кажется, что кто-то смотрит на меня. Я приняла пару таблеток Валюма. Мне нужно хорошенько выспаться перед завтрашним днем. Надеюсь, что завтра будет лучше, чем сегодня. Теперь это дело можно по праву считать самым сложным в моей карьере адвоката. Логан перелистнул последнюю заполненную страницу дневника Шарлотты. Детективы переглянулись и, не сговаривая, сорвались с места. Большими шагами они преодолели расстояние до кабинета, где сидел Рос с несколькими коллегами. Вот только на рабочем месте его не оказалось. «Где Рос?» — Логан старался говорить как можно спокойнее. «В патруле, наверное? Его с утра не было», — пожал плечами один из офицеров. «Хотя нет, его напарник был здесь». «Ладно, разберемся». Логан развернулся, чтобы выйти. Оказавшись по ту сторону двери, Тайлер набрал номер Уильяма Росса, но тут не ответил. Тогда он набрал другой номер. Привет, это Тайлер Блант. Запилингуй мобильник Росса. Зачем? Удивленно спросил собеседник. Нет времени объяснять, это срочно. Ладно, не нервничай. Странно. Он дома в разгар рабочего дня, заболел? Сообщил голос из трубки. Если еще нет, то скоро заболеет. Отбой. Тай засунул телефон в карман и достал рацию. «Всем патрулям, срочно! Кто в районе Ленц?» 14-й. я в пяти минутах езды». «Дом 9804 по юго-восток Юкон-стрит. Задержать детектива Уильяма Росса до нашего прибытия!» — отчеканил Тайлер. «Принято!» — после секундного молчания ответил патрульный. Машина Логана неслась по шоссе с явным превышением скорости. Он нервно постукивал пальцами по рулю. В этот раз музыка не звучала, в салоне царила оглушительная тишина. Напарники думали об одном и том же. Зачем Россу нужно было лишать защиты Райли Кларк, и причастен ли он к смерти Шарлотты? Ни один из них не обольщался насчет Росса. Все знали, что человек он не очень порядочный, но решится на убийство. Это было явным перебором даже для такого ублюдка, как Росс. Из раздумий их вырвало шуршание рации. 14 дверь открыта, в доме тихо входим. «Перекройте оба выхода из дома, ждите нас, мы уже на развязке», скомандовал Тайлер. «Принято», — ответил патрульный. «Нет времени ждать, объявляй перехват», — заключил из услышанного Логан, и Тай снова потянулся к рации. Спустя пять минут детективы вошли в дом Росса, а он сам был объявлен в розыск. Слишком уютный дом для такого засранца. Светлый интерьер с семейным портретом над камином. На стенах детские рисунки в рамках, холодильник, усеянный магнитами, напоминающими о семейных отпусках. Только разбросанные вещи не вписывались в эту картину идеальной жизни. Было очевидно, что дом покидали в спешке. Проведя поверхностный осмотр помещения, они не обнаружили ничего, что могло бы им помочь в решении очередной загадки или поимки Росса. Взгляд Логана зацепился за обгоревший кусок красной пластиковой папки в камине, Он присел на корточки и достал папку. Большая часть материалов из нее сгорела, но в углу мелким, аккуратным почерком было написано имя «Шарлотта Дэвис». Мать-защитница не могла знать о том, что из квартиры дочери пропала папка с делом, ведь она ее никогда не видела. Теперь было очевидно, что Уильям Росс причастен к смерти Шарлотты. Рация снова зашипела. Семейный минивэн Росса на предельной скорости летел по шоссе в сторону Ванкувера. За пределами Штата ему было бы проще укрыться с женой и детьми, а еще лучше было бы пересечь границу с Канадой до того, как его объявят федеральный розыск. Уильям жалел, что ему пришлось втянуть в эту семью, но он просто не смог оставить их. Ему все еще предстояло объясниться перед женой потому что он просто влетел в дом, сгреб первые попавшиеся вещи, затолкал детей в машину и умолял жену саму сесть в нее, обещая рассказать все по пути. Трое его детей были пристегнуты на заднем сиденье автомобиля, а жена сверлила его лицо испуганным взглядом. Уильям все еще не знал, что он скажет семье. У него просто не было времени на то, чтобы выдумать стоящую легенду. Впервые в жизни ему было страшно. «Страшно признаться своей семье в том, что он плохой человек. Ведь тогда они перестанут любить его, а, возможно, и вовсе перестанут называться семьей». «Милый, что происходит? Мне страшно». Не дождавшись объяснения от супруга, задала вопрос женщина. «Я сделал кое-что для нашей семьи, но пришлось нарушить пару законов. Если меня еще не объявили в розыск, то скоро сделают это». Помедлив немного, ответил Росс. «Что ты сделал?» Глаза супруги наполнились ужасом. «Тебе лучше не знать!» Обреченно вздохнул он. «Отвечай!» Голос его жены сорвался на крик. Никогда раньше она не повышала на него голос, тем более в присутствии детей. Уильям Рос кожей чувствовал, как теряет авторитет в своей собственной семье. «Махинации, подкуп! Я хотел заработать побольше денег, чтобы купить тебе тот большой дом, о котором ты мечтала!» Попытался объясниться детектив, умолчав о заказном убийстве. Он даже подумать не мог, что все так обернется. Ведь самая главная улика против него — телефон Шарлотты была уничтожена им собственноручно. Он был уверен, что дело в шляпе, пока его напарник не сообщил, что в квартире убиты, нашли ее личный дневник. Уильям не мог знать наверняка, есть ли что-то в нем, но решил, что будет лучше перестраховаться». Если бы они ничего не нашли, то он бы точно выкрутился. Так же, как и другие копы, он получил сообщение на рацию. Фора была слишком маленькой, поэтому он выжимал всю возможную скорость из новенького минивена. Он нервничал, перестраиваясь из ряда в ряд. Ему приходилось совершать опасные маневры, чтобы успеть выехать из штата. Тут рация снова зашипела, и прозвучал голос, сообщающий о перехвате и номер его автомобиля. Голос звучал глухо, как будто Уильям был в вакууме. Еще никогда страх не был таким осязаемым. Виски сдавило, стало сложно дышать. Рост сильнее сдавил руль, чтобы не потерять концентрацию. — Ты должен сдаться. Я уверена, что все образуется, — пыталась вразумить его жена. — Заткнись! — сорвался он. — Ты ничего не понимаешь! Жена детектива закрыла лицо ладонями и горько заплакала. Дети, испуганные криком отца и рыданиями матери, последовали ее примеру. Уильям обернулся, чтобы успокоить детей, но те его не слушали. Продолжали хоровое рыдание. Вернув внимание к дороге, он едва успел среагировать на поворот. Уильям резко выкрутил руль влево. Переднее колесо автомобиля оказалось на насыпи. Шорох гравия под колесами минивена звучал как приговор. Машину развернул, и, сделав несколько оборотов, она оказалась в кювете. Никто больше не кричал и не плакал в их семейном автомобиле. Искореженный металл, осколки лобового и боковых стекол не оставили семье Росса ни одного шанса. Голоса смолкли, а на смену им пришла пустота. Уильяму Россу не удалось обмануть карму. Он был сильно ранен, но остался жив. Росс застонал. Правая рука не шевелилась. левой он с трудом дотянулся до замка ремня безопасности и с глухим звуком ударился о потолок машины. Глаза застилала красная пелена. Рукой он стер кровь с губ, которая стекала ему на глаза, когда он висел вверх тормашками. Он попытался позвать детей, но понял, что кончик языка не слушается его. При ударе он почти полностью откусил его. Превозмогая боль, Рос подполз чуть ближе к жене. Из ее груди торчал обломок металла, который вошел ей прямо в сердце. Дети были почти невредимы, лишь небольшие порезы от разбитого стекла на их маленьких личиках беспокоили Росса. Он снова протер глаза от крови и заметил, как неестественно болтаются их головы. Лишь тогда на него снизошло страшное осознание. Он убийца своих детей. Их хрупкие шейные позвонки просто не выдержали силы удара. Росс заплакал, дорожки слез смывали кровь с его лица, но не с его рук. Ему пришлось заплатить самую высокую цену. Валютой служили жизни всех членов его семьи. Они стали невинными жертвами алчности и трусости детектива Росса. Рация Алера снова зашипела из кармана. «Двадцать третий, отбой по плану перехвату!» — раздался шершавый голос из динамика. Чье распоряжение удивился Тай, а Логан едва не подавился от возмущения. «Всевышнего», — ответил патрульный. На 205-м участке дороги Вар Ветеранс Мемориал красный минивэн не справился с управлением и вылетел с дороги. В машине четыре трупа. Водитель без сознания, его же доставляют в больницу. Пока не ясно, выкарабкается ли он. Травмы серьезные. Черт! Логан ударил по рулю. Он сожалел не только о том, что единственный подозреваемый в смерти Шарлотты Дэвис может с минуты на минуту отдать Богу душу и уйти от ответственности. Ему было жаль семью бывшего коллеги. Теперь он ненавидел его еще больше, чем прежде. За его трусость. Уилл так боялся отвечать за свои поступки, что предпочел втянуть в это грязевое болото свою семью. Хуже лица, только трус.